Глава 14. Халька перит. Через два дня я притащил брёвна к воде и начал вязать плот. Чтобы готовый плот было легче спускать на воду, я начал его сборку на пихтовых жердях, которые установил под углом с берега прямо в воду. Если смочить кору пихты, она становится скользкой. Плот был настолько мал, что когда я плавал на нём осенью, брёвна почти полностью погружались в воду. Чтобы иметь на судне сухую палубу, пришлось сделать поперечный настил из сухих жердей. На одном конце плата из влажной мёты и глины выложил площадку для костра. Все дни, пока я занимался платом, в моей голове звучало подозрительное слово халькапирит. Почему золотистый песок Рафик назвал этим непонятным словом? А, по-моему, это всё-таки было золото. В конце концов, я не выдержал и собрался сам обследовать тот ручей на верхней стоянке, где у Рафика видел этот халькопирит. Заложив в печку два толстенных полена, и отправился в поход. Лес наряжался в новые платье, то тут, то там белели трепетные подснежники. Пернатые певцы старались перекричать друг друга. На какое-то время задержался на верхней площадке, чтобы полюбоваться панорамой. Молодая зелень А мыта и грозои скалы и белые кучевые облака на голубом небе вызывали радостное приподнятое настроение. Спустившись к реке, я заглянул на свалку. По правилам, Рафик должен был закопать все свалки, но он не сделал этого. Вот тебе и опытный специалист. Халкопирит опять мелькнуло в моей голове уже как ругательное слово. С другой стороны, хорошо, что не закопал. Разнимая лопатой крапиву на месте свалки, Я облюбовал большую банку из-под селёдки и маленькую стеклянную баночку с завинчивающейся крышкой. Знакомая тропа, протоптанная по высокому берегу, скоро привела меня к ближнему ручью, но мне хотелось попробовать мыть грунт там, где я видел халькопирит Урафика. Осенью я словно по проспекту шёл по песчано-гравийной полосе между рекой и зарослями ивы. Теперь полноводная золотянка Хозяиничил даже в прибрежных зарослях, другой тропы на дальний ручей я не знал. Воды в ручье бежало намного больше, чем осенью. Поднявшись выше, я засучил рукав и зачерпнул песок с одного ручья вместе с водой. Раскручивая банку, я понемногу выплёскивал воду вместе с лёгким грунтом, добавляя воду, продолжал вращать банку до тех пор, когда в ней остались только самые тяжёлые частицы. Сколько не разглядывал их, ничего похожего на халькоперит не обнаружил. Я снова зачерпнул песок и смыл легкие частицы. В банке опять ничего не блестело. Черпаю третий, четвертый раз. Бесполезно. Настроение мое совсем испортилось. Поднимаясь еще выше по ручью, я дошел до места, где ручей шумом извивался между камней, и, пенись, закручивался в водоворот. Я снял рубашку и лёг на каменистый берег и зачерпнул грунт с одного водоворота. На этот раз, после промывки в банке заблестели две маленькие словно зёрнышки проса крупинки. Осторожно, чтобы не уронить, я положил их на ладонь и стал внимательно рассматривать. Не так уж много довелось мне видеть золотых вещей, но это, по-моему, всё-таки было золото. Рафик просто этим халькопиритом запудрил мне мозги, а потом Затеяв какое-то темное дело, решил совсем избавиться от свидетеля. Около часа я черпал песок с одного до ворота и примерно с полноперска намыл драгоценного металла. У Рафика его было гораздо больше. Я сменил несколько мест. Золотые песчинки попадали, но мало. Наконец я нашел небольшой водопад, вернее порог. Под порогом была яма, и мне показалось, что в ней должно быть золото. Солнце хорошо пригревало, но вода в ручье была очень холодной. А как же купаются люди зимой? Раз надо, значит, надо, приказал я сам себе и разделся догола. Обжигающая вода доходила до пояса, а чтоб зачерпнуть песок с дна, пришлось окунуться полностью. Выскочив из воды, чтобы согреться, я немного попрыгал и стал промывать грунт. От количества золотых песчинок у меня захватило дух. «Это ведь то, что искал Роман по всей золотянке», — обрадовался я, — «вот на мою и привезу ему». Разгоряченный, не чувствуя холода, я погружался за песком еще и еще. Когда драгоценный песок покрыл дно в моей баночке, я вспомнил об огне в моей печке. Моментально одевшись, я побежал через горы к своему жилищу. Весь мокрый от пота, я полез в печку. Камни печки были еще горячими». Но в золе не нашёл ни одного горящего уголька, вот это халькопирит. Я снял мокру рубашку и повесил на сух ближайшей берёзки. Из ямки, прикрытой лапником, которая служила мне холодильником, достал котелок с остатками вчерашнего супа. Завтра придётся есть сырую рыбу, с горечью подумал я. Съев суп, я почувствовал усталость. В землянке было жарко. Постелив на травку штормовку и положив в изголовье Шубную куртку, я растянулся и скоро заснул. Ночная прохлада разбудила меня и загнала в подземное жилище.